Настя сочувственно кивала, и на глаза ее наворачивались слезы. — Да, мужики-мастера бить по самому больному, — подумала с ей, сразу вспомнился эпизод из ее собственной жизни. Подонок Валера, оскорбивший ее на маскараде в университете. А мать продолжала свой рассказ. — Ну, я не помню, как, — добралась в тот день до дому. А вернулась у меня сразу, температура подскочила, жар. Не знаю, что это было, грипп, простуда или просто нервы. В общем, я провалялась целую неделю в буквальном смысле в бреду, в горячке. А потом мать потащила меня к своей врачихе. «Помню ее», — кивнула Настя. «Она мне еще о Николеньке первой сказала. И та поставила мне диагноз. Мать». Метнула короткий строгий взгляд на Настю. Как смеет-то ее прерывать? Диагноз был простой. «Беременность. Шесть недель». Ирина Егоровна вздохнула. «Ну а что родители?» — поинтересовалась Настя. «Мать сначала просто вздохнула. Нагуляла. А вечером они устроили совместно с Егором ильичом семейный совет. Решали, что со мной делать». Отправить на аборт, женить на подлеце насильно, стереть в порошок соблазнителя, исключить его из комсомола, выгнать из института, отправить в армию, в дисбат, но... Я сама уже к тому вечеру все для себя решила. Решила ясно, твердо и бесповоротно. Мне сразу стало так легко и спокойно-спокойно. И поэтому я себя с этой позиции, Никому уже не давалось сбить Итак, я постановила. Во-первых, буду рожать в любом случае. Одна, с мужем, не важно. А во-вторых, я не унижусь до того, чтобы сводить счеты с подлецом, тем более с помощью отца или парткома Пусть он живет, как хочет, и Господь ему судья. Глаза Ирины Егоровны, Гордо сверкнули. — Ну, а все, что случилось дальше, ты знаешь. Мать усмехнулась. — В мае следующего года родилась ты. И мои родители, твоя бабка с дедом, так никогда в жизни не узнали, кто на самом деле был твой отец. Хотя мать не раз ко мне с расспросами подступалась. А с ним самим, подонком, мы никогда в жизни больше... Даже не разговаривали. Когда мы в тот год встречались вдруг в коридорах в институте, а у меня уже пуза извините, нано слезло, он отворачивался и бочком-бочком прошмыгивал куда-то в сторонку. А с апреля 65-го года, как я в академку ушла, мы не виделись больше никогда. И хотя меня подговаривали и Люсьена, и другие девчонки написать на него заявление в комитет комсомола, навсегда испортить ему жизнь, я до этого не унизилась. И парни наши ему хотели темную строить, то да только я им тоже строго-настрого запретила. Не стоил он больше ни моего внимания, ни чьего-нибудь внимания вообще, и мести тоже не стоил. «И ты не знаешь?» — после паузы осторожно спросила Настя, что с ним, моим отцом, дальше стало. чего ж?» — усмехнулась Ирина Егоровна. «Знаю. Ну и...» «Не нукай!» — строго сказала мать. «Приезжал он сюда, в Москву, навстречу однокурсников». В восемьдесят шестом году на двадцатилетие окончания института из своего Камышина приезжал. Губы Ирины Егоровны презрительно скривились. Я сама его не видела, но мне про него Люсиена рассказывала. И не узнала б его, говорит, настолько Эдик переменился. Толстый стал, лысый, с золотыми зубами. Однако всё те же ужимки, гитара, песенки. Да только смотрится это теперь не в двадцать лет, а в сорок очень смешно. А женат он все на той же. На нашей, мать презрительно хмыкнула, разлучницы Он показывал Люсьене ее фотографии. Толстая старая корова поперек себя шире. Она у него на ткацкой фабрике работает мастером смены. А сам он заместитель начальника СМУ. Есть у них двухкомнатная квартира в панельном доме, дачка шесть соток, автомобиль «Запорожец». Мать язвительно фыркнула. Тихое провинциальное счастье. Ну и двое детей у него уже взрослых. Однако они вместе с ними живут в той самой двухкомнатной панельной конуре. Могу себе представить. Дочка у него имеется, так сказать, твоя сводная сестра. И родилась она на несколько месяцев позже тебя, в июне шестьдесят пятого. Значит, он... Настя не договорила, испугалась реакции матери. А хотела она сказать, что отец выходит в одно и то же лето, и ее Настю зачал, и от совсем другой женщины ее сестру. Ну да, мать поняла Настину мысль, усмехнулась. — Папаня твой... Настоящий бык-производитель. Был. Она презрительно хмыкнула. Имеется у него также сын, но и четыре года младше тебя, стал быть двадцати одного года от роду. Люсиена мне говорила, жаловался Эдик на свою жизнь. Недружно, говорила, они живут и с женой, и с детьми собачатся. Дочка все замуж никак не выйдет. Сын уже за воротник закладывает. В общем... Не случилось ему в жизни счастья. Бог, или какая там есть наверху высшая сила, его за меня покарал. А про тебя? Про тебя-то он что, не вспоминал? Поинтересовалась Настя. Ну, еще б не вспоминать! Горделиво и злорадно усмехнулась мать. Еще как вспоминал! Как подвыпил... Стал плакаться Люсьене. Ах, какой он дурак был! Какую девушку упустил! Как он жалеет! И по ночам, дескать, я ему снюс. Все, телефончик мой у Люсьены выспрашивал? Да она ему не дала. щ Не хватало. Пусть старый провинциал локти теперь покусает себе. — Что ж ты, мама, никогда мне про него не рассказывала? С легким упреком спросила Настя, даже когда я уже взрослая стала. — А зачем это? — немедленно ощетинилась мать. — чтобы он приезжал сюда, в мою квартиру? Чтоб детей этих несчастных, твоих, с позволения сказать, сводных братьев, сестер, сюда к нам в Москву привозил? Знаю я этих провинциалов! Их мне еще тут не хватало. — Да, — подумала Настя, — Теперь понятно, почему ты, мать, так в штыки приняла моего Арсения. Ожегшись на своем молоке, ты дула на мою воду. Но вслух Настя ничего не сказала. Не время сейчас спорить и выяснять старые обиды. Все-таки мать ее, мама, умирала. Умирала от рака. Когда Настя вернулась домой, Арсений не спал. Он никогда не ложился, пока она не возвращалась. Когда бы это ни было, в одиннадцать вечера, в час или в два ночи. Вот и сейчас. Он сидел на кухне, курил, как паровоз, лагерную приму, пил дочерно-заваренный чай и стукотал что-то на машинке. Делал вид, что страшно увлечен работой. Даже головы не поднял, когда она хлопнула входной дверью и заглянула на кухню из коридора. Но она-то видела. На самом деле он ждет, ждет и волнуется. И в ее сердце, измученным рассказом матери, торкнулись любовь, нежность и радость. Он ждал ее и волновался из-за нее. И не спал из за нее сенька сделала вид что с трудом отрывается от работы словно бы нехотя поднял на нее глаза а она видела неправда неправда вся это игра на самом деле он рад чертовски рад ее видеть арсений буркнул чё ты так долго как николенькая ответила вопросом на вопрос настя а что ему сделается С наигранным неудовольствием нахмурился Арсений. — Спит. — Покормил? — Нет, — язвительным тоном отвечал Сеня. — Чего я его буду кормить? Наоборот, я ему клизму поставил. С патефонными иголками. — Сеня! — пытаясь быть строгой, перекрикнула она. — Да покормил, покормил! — шутливо поднял руки вверх Арсений. — В слойника мы с ним играли. — В слоника папу и слоника сыночка. Иначе бы я кашу в него не впихнул. — Ну что это за манера играть за едой? — ворчливо продолжал Арсений. — Ты приучила. Странный обычай. Любой ценой ребенка накормить. дикий обычай. Советский. Нецивилизованный. Никто в мире детей насильно не кормит. Жрать захочет, сам поест. — А ты-то ужинал. — спросила, уводя разговор в сторону Настя. Ей был мил, псевдоворчливый тон вечерней перепалки. Она душой отдыхала, отмекала после всего горестного и жуткого, что навалилось на нее только что. После всего, что рассказала ей мать. — Да ужинал, ужинал, — ответствовал Арсений. — Картошки вон себе нажарил. Настю всегда поражала и, признаться, радовала полное неприхотливость Сеньки в еде. Он готов был есть что угодно, лишь бы утробу набить. Картошку так картошку, макароны так макароны, а мог и попросту хлеба с солью намяться. Вполне объяснимая непритязательность с его-то прошлым и очень, честно говоря, ценная по нынешним-то дефицитным временам. Я и тебе картохи оставил продолжал Арсений. Неофициальный Настин муж, супруг невенчанный, нерасписанный. Будешь шамкать? И тут же, без перехода, наконец спросил, а где ты была? И пристально посмотрел ей в глаза. Под таким кинжальным взглядом не соврешь. Настя не выдержала Сенькиного испытующего взгляда, отвернулась и тихо проговорила у матери. — Вот как! Холодно поднял брови Сеня. — Да. Лицо Арсения замкнулось. На нем отразилась целая палитра негативных эмоций. И брезгливость, и отвращение, и сдержанный гнев. — У нее все плохо, — поспешила сказать Настя, чтобы оправдаться. Она все равно почувствовала себя виноватой виноватой за то, что съездила к умирающей матери. Из-за этого своего чувства вины она ни в чем, в самом деле не виновата. Она разозлилась. Разозлилась на Арсения. «Мама умирает!» — с вызовом заявила она. «Ну да!» — с усмешечкой переспросил синя «Да, да!» — выкрикнула Настя. «У него рак!» Лицо Сени не выразило ни грана сочувствия. Напротив, на нем отразилось нечто похожее на злорадство. Ненависть Арсения к теще была глубока и неизбывна, и причины для подобной ненависти имелись. Сеня был уверен, именно по вине Ирины Егоровны Он больше трех лет провел в тюрьме.